В общем, приехал губернатор во Флигель на Малую Никитскую, попросил у Эраста Петровича прощения и даже представил его к очередному Владимиру. Не за пикового лета, конечно, а за отлично усердную службу и особые труды. От князевых щедрот перепала и Анисию. Получил он нешуточные наградные. Хватило бы и обустроиться на новой квартире, и Соньку побаловать, и полный комплект обмундирования справить. Был просто Анисий, а стал его благородие коллежский регистратор Анисий Петеримович Тюльпанов. Вот и сегодня на суд явился он в новеньком, первый раз надеванном летнем вицмундире. Да лето было еще далековато, но очень уж эффектно смотрелся Анисий в белом кителе с золотым кантиком на петлицах. Когда ввели подсудимую, она сразу же обратила внимание на белый мундир, печально так улыбнулась, как старому знакомому, и села, потупив голову. волосы у мимочки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 никому не нужную инвалидку. — Нет, — ответил совести Анисий, — брошусь в ноги Расту Петровичу, он благородный человек, он поймет. С Сонькой-то пока устроилась неплохо. фандоринская новая горничная, грудастая палаша, прикипела сердцем кубогой, ухаживала за ней, присматривала, заплетала ей косы, Сонька даже слова стала выговаривать, лента и гребешок, а ось не покинет шеф-сироту, а после Анисий ее к себе заберет, как обустроится.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 Да еще и икнул, Анисия охватила недоброе предчувствие. Ох, поскупился подлый момус на хорошего адвоката. Прислал какого-то замухрышку. Да еще и еврея-еврееча. он как юдофобы присяжные на него набычились. Ни единому слову не поверят. Тюльпановский сосед слева, калмыцкого вида бородатый господин с кустистой бородой и в золотых очках, оглядев адвоката, покачал головой и заговорщически шепнул Анисию.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 Честные налогоплательщики смотрели на развязанного болтуна с явным отвращением, но поверенного это ничуть не смутило. «Что имеет обвинение?» — скептически поинтересовался он. «Некий мошенник, которого наша доблестная полиция, между нами, говорят, так и не нашла, устроил аферу, нанял эту милую скромную барышню раздавать билет и сказал, что деньги пойдут на благое дело. Посмотрите на эту девушку, господа присяжные. Я вас умоляю, разве можно заподозрить такое невинное существо?»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 Процесс был объявлен завершенным. Аниси стоял на крыльце в ужасном волнении и ждал, когда чудо-адвокат выведет оправданную. А вот и они. Мимочка улыбается направо и налево, несчастный и жалостный более не выглядит. Адвокат сутулись ведет ее под руку, а другой рукой, в которой портфель отмахивается от репортеров. «Ай, вы мне надоели!» — сердито воскликнул он, подсаживая спутницу в фаэтон. Анисий хотел было подойти к мимочке, но вперед вылез давешний сосед, заинтересованный комментатор судебного процесса. «Далеко пойдете, коллега?» — сказал он носатому мимочкиному спасителю, покровительственно похлопав его по плечу, и зашагал прочь, увесисто постукивая тростью. «Кто это был?» — спросил Анисий у служителя. «Как же-с?» — ответил тот с безмерным почтением. «Сам Федор Никифорович, господин Плевако». В этот миг...